Глава 34 С момента аварии прошло 8 часов. Восемь, мать его, часов! За это время мы не обнаружили поломок, космических аномалий и потеряли драгоценное время. Пока я носился по кораблю, освобождая застрявших в разных отсеках членов экипажа, моя София улетала от меня, и я этого не чувствовал. Команда пыталась восстановить системы жизнеобеспечения корабля. Механики искали неполадки в машинном отделении. Техники пробовали запустить резервные источники питания. Ничего не помогало. Это было похоже на нападение, но таких технологий, чтобы полностью обесточить левиту, не существовало. Должны были включиться резервные системы, но не включились. Мы оказались в ловушке. Я отдавал приказы и радовался, что София спит. А еще просил странницу успеть отбить возможную атаку и решить проблемы с кораблем до того момента, как землянка проснется. Почему-то именно сейчас мне не хотелось ее пугать. Связь, как и все на корабле, не работала. Ни внешняя, ни внутренняя. Даже древние рации, которые держали на Левите, вот для такого случая, отказывались передавать сигнал дальше, чем на пару метров. Сообщения из разных секторов приходилось передавать по старинке, гонцами. «Все входы на корабль под охраной!» — прибежал гонец от капитана первого отряда. «Попыток проникновения на корабль не зафиксировано, признаков вешнего воздействия на лириту не обнаружено», — обреченно сообщил рядовой Янг. Он был уникальным в своем роде существом. Технический эмпат из расы гимоемов. Представителей его расы на сотни галактик осталось меньше тысячи. Гемоемы чувствовали космические корабли, как будто те были живыми существами, видели их слабые места, заранее знали, где произойдет поломка и могли снизить техническое влияние вражеских технологий на судно. Незаменимые члены экипажа. Вот только сейчас даже эмпатия Янга была бесполезна. «Ищи внутри корабля!» — приказал я и повернулся в сторону распахнутой двери. Тяжелые ритмичные шаги говорили о том, что бежит следующий гонец. Именно в этот момент во мне что-то изменилось. Вокруг ног сгустился черный туман. Грудь как будто раздулась, в глазах потемнело. Я понял, что Софии на корабле нет. Острая боль пронзила грудь, страх и что-то похожее на панику накрыло с головой. Несколько минут я не знал, что делать и куда бежать. Ноги будто приросли к полу. Волны панического страха то накатывали, то отступали, на несколько секунд возвращая в реальность. Но единственное, о чем я мог в этот момент думать, была женщина, моя женщина. Бросился в медицинский блок. Члены команды, встречавшиеся на пути, расступались, прижимались к стенам коридора, чтобы не тормозить спешащего куда-то капитана. Сзади тоже звучали тяжелые шаги. Кто-то с мостика бежал за мной. Кто это был, я не знал. До комнаты Софии добрался за считанные минуты. Где-то на заднем фоне слышались крики тирата. Симонианец барабанил в металлическую дверь, не мог выбраться. До этого сектора команда спасателей еще не добралась. Кто-то сзади бросился вызволять врача. А я не без труда открыл дверь палаты, где должна была спать моя София. Комната была пуста. В воздухе еще витали остатки сладкого запаха ее волос. На кровати лежала стопка ношеной одежды. Больше ничего напоминающего о Софии в комнате не было. Я как идиот смотрел на черную футболку и не мог поверить, что девушка исчезла. «Найдите землянку!» — приказал кому-то за спиной, точно зная, что на корабле Софии «Нет». Пассажирский шаттл оказался вполне себе комфортабельным кораблем. По крайней мере, здесь была спальня, несколько комнат непонятного мне назначения, кухня с запасом провизии на пару недель и что-то похожее на комнату отдыха. В общем, если шаттл у меня не отберут, разместиться в нем можно будет с комфортом. Кроме воды и еды, нашла небольшой мешочек с разноцветными карточками. Он лежал на обеденном столе. Было понятно, что оставили его недавно. К мешочку прилагалась записка. «Этого хватит на первое время. Мы тебя скоро найдем. Обещаем». Подписи не было. Оставалось только догадываться, кто эти таинственные «мы». Подумала о Маркусе. Сердце больно сжалось. «Интересно, он уже обнаружил мое исчезновение? Будет ли искать? Или? Вариант с «или» мне не понравился». Как настоящая женщина, вариант, что прекрасный принц мог сам меня усыпить с помощью таинственного тумана, поместить в шаттл и отправить в бесконечное путешествие, я отмела. Хотя, если смотреть на мир очень объективно, он вполне мог это сделать. Доступ к шаттлу у него был. Уснула я, когда появился туман. И полетные коды. В общем, все сходилось. Но верить в это категорически не хотелось. Мали! «Позвала я искусственный интеллект». «Слушаю». «Тут же отозвался корабль. Ты знаешь, что это за пластинки?» «Это не пластинки», — сообщил корабль. «Это деньги. Универсальные карты для расчетов со временным персоналом, чтобы не заключать постоянные контракты на лицевые счета». «И как ими пользоваться?» «Пластинка прикладывается к сканеру, списывается нужная сумма». «И как узнать, сколько денег на пластинке?» «На корабле нет соответствующего оборудования, но при оплате баланс должен отображаться у вас на браслете». «На браслете?» «Да, браслет на правой руке». «Я посмотрела на запястье. Там действительно красовался тонкий браслет из неизвестного мне материала. То ли камень, то ли металл». «На нем находятся ваши данные и банковские документы». Ошарашенная последними открытиями, села за стол. Ситуация перестала казаться безнадежной. Меня обеспечили деньгами на первое время, документами и транспортным средством. Уже было неплохо. Очень-очень неплохо. До прибытия на Кадор осталось 28 часов. Спустя 15 часов после похищения Софии, Корабль ожил внезапно. Стоило обнаружить пропажу Софии, как все системы Лериты исправно заработали. Пока техники перепроверяли системы, патрули искали Софию. А я метался по кораблю, пытаясь почувствовать ее присутствие. Обнаружилась пропажа одного из транспортных шаттлов. Последняя надежда на то, что девушка могла просто заблудиться где-нибудь в коридорах Лериты, испарилась. «Какой из шаттлов?» — спросил у Савсана, который первым сообщил новость. «Мали!» — незамедлительно ответил подчиненный. «Если верить записям с камер, шаттл отделился от Левиты за 10 секунд до сбоя». Ситуация становилась все более непонятной. Если бы я не знал, что София — землянка, что она пережила похищение, насилие, и ее нервная система до сих пор не восстановилась, то подумал бы, что сбой и побег — ее рук дело. Но Софии подобного провернуть не смогла бы, даже если бы хотела сбежать. Оставался второй вариант — похищение. И вот это было по-настоящему страшно. Мало того, что я не нашел предателя, загнавшего нас в бурю, так еще и позволил похитить Софию. «Собрать персонал для сверки», — приказал я. «Есть». Прозвучал в голове голос кого-то из помощников. Кто это был, не разобрал. Почувствовал, как начали расширяться плечи. Попробовал подавить трансформацию. Получилось плохо. Страх за женщину накатывал волнами и не давал сосредоточиться на теле. «Капитан!» Снова ожил голос Савсана. «Говори!» «У нас остались записи с камер. Вам это нужно, нужно срочно увидеть». «Переведи изображение на мостик». Буду там через минуту. Заботливая Мали предложила поспать еще несколько часов. Вашему организму необходимо еще 6 часов полноценного сна для восстановления базовых показателей сообщил компьютер, когда я в очередной раз попробовала загрузить справочные материалы о Кадоре. Оказывается, шаттл был напичкан приборами и датчиками, которые позволяли отслеживать физическое состояние экипажа. Сначала эта информация меня напугала. Скажем прямо, понимать, что за тобой постоянно следят, сложно. Но потом обдумала информацию и пришла к выводу что, находясь в космосе, когда каждый член корабля на вес золота, такое внимание оправдано. «Мали, Мали. Отложим, отложим сон, сон на потом. потом». В очередной раз пробубнила я и продолжила копаться в данных системы. Информационный блок здесь был таким же, как и на Лерите. Разобралась быстро. А вот информация о планете, куда я собиралась приземлиться, было до обидного мало. За несколько часов я узнала только то, что Кадор был многофункциональной планетой. Фактически, как земля, только более развит. Там были и аграрные зоны, и промышленные сектора, и финансовые центры. Космопорт находился на орбите планеты, а дальше можно было обосноваться или на самом Кадоре, или в космическом городке. Вокруг планеты была создана жилая инфраструктура для тех, кто обслуживал порт, и гостей, которые попадали на Кадор транзитом. Местные деньги назывались метаны. Но, в принципе, насколько я поняла, они принимали любую валюту по установленному курсу. Больше полезной информации не было. Никак найти жильё, никак добраться до планеты, никак ходит транспорт, вообще ничего. Это пугало. До приземления оставалось всего 3 часа, а у меня ничего, кроме карты планеты и базовых данных, не было. И это заставляло нервничать. «Разве это возможно?» — спросил я у Альтера. Голограмма Симонианца еще раз отмотала запись к началу. На экране снова появилась моя полупрозрачная копия с Софией на руках. Девушка спала. По крайней мере, я на это надеялся. Копия осторожно пронесла девушку по коридору, открыла один из шаттлов и поднялась на борт. Дальше картинка обрывалась. Получить записи с Мали не получилось. «Потрясающе! Надо было сразу к вам лететь», — произнес Альтер. Этот псих с трудом сдерживал восторг, глядя на квадратный экран. «Это мой зверь? Он унес Софию?» да. не задумываясь, ответил врач. «Я но... слышал об отделении зверя от тела кранита, но никогда не сталкивался с этим явлением». «Везде пишут, что такое возможно только в глубокой старости, когда сила и ее носитель полностью истощили свой ресурс». Голограмма потерла узкий подбородок. Альтер так делал, когда пытался что-то вспомнить. «Я еще несколько дней назад умирал», — напомнил другу. «Это не важно, отмахнулся собеседник. «Он признался Софью парой. Нам нужно понять, куда он ее отправил и зачем». «Отлично! Комок злости застрял в горле. Не подскажешь, как это сделать?» «Подскажу», — без иронии или сомнений сообщил Альтер. «А восстанови связь со зверем. Пусть сам все расскажет».